А суп был всегда горячим. Однажды я возвратился домой раньше обычно. Это уже было необычно. Потом, спустя много лет, я понял, что мой ранний приход явился началом того печального вечера с жутким ускорением времени, в результате которого я разбежался, прыгнул на стену и, став обыкновенной фотографии там и остался глядя на мир, остановившимися, непонимающими глазами. Я возвратился домой раньше обычного и решил, сегодня мы идем в театр. Открыв дверь, я увидел, что в квартире нет света, и зажег его передней Это я пришел, — сказал я. Жена мне не ответила. — Это я пришел, — крикнул я. Но она мне опять не ответила. — Не притворяй, что спишь, — сказал я. — Вставай, мы идем в театр. вместо того, чтобы Выбежать из комнаты и запрыгать от радости на одной ноге, она мне ничего не ответила. Действительно уснула, — решил я, не сжигаясь света в комнате, на цыпочках подошел к дивану и бросился на него, ощутив под руками жесткую сухую обивку. Сидит в кухне и ждет с обедом, — решил я, — и пошел в кухню. Настоя стояла тарелка с грибным супом, ложка, вилка, нож лежали рядом. Леб был нарезан тонкими ломтиками и белела баночка сметаны. а, -а, -а Залезла в ванну, — хитрюга, догадался я. — В ванной ее не было. — А ну, вылезай из шкафа! — весело закричал я, а сам подумал, что это она вздумала меня разыгрывать. — И в шкафу ее не было. — Ну, хватит дурака валять ласково, — сказал я, открывая дверки антресолей. — Вылезай, в театр опоздаем. — На антресолях ее не было. Я взглянул на часы. Странно мелькнуло у меня в голове, как быстро прошли два часа. В театр мы опоздали. Я пришел в некоторое раздражение. Что за глупость в конце-то концов? Что за прятки? Рванул дверцу холодильника. Нет. Да и как она могла бы там поместиться? Ногой сбросил крышку бельевого бачка. Нет. Раздражение перешло в некоторое волнение. Где же она, наконец? Сунулся в аптечку над зеркалом, потому что она полезла за пермидоном, да там и уснула. Разумеется, нет? Удивительно, что суп был таким же горячим, как и два часа назад. Я опять взглянул на часы и глазам своим не поверил. Половина третьего ночи! Нет, этого не может быть. Я пришел совсем недавно, и даже суп не успел остыть. Я снял телефонную трубку. Оказалось, что мои часы еще и отстают. Не половина третьего, а половина пятого. Я перерыл все ящики ящички. Я переброшил цветы на подоконнике. Она очень любит цветы. Я разволновался не на шутку. Может быть, что-нибудь случилось, но что? Пока я набирал номер телефона ее матери, уже рассвело Да бог с ним со временем, — размышлял я. Но почему до сих пор не оставает суп? У матери не оказался. Я позвонил приятельнице моей жены. Она была у меня в последний раз 15 декабря, в день моего рождения, сказала приятельница. Значит, вчера. — Ты что, болен? — сказала приятельница. — Декабря, а сейчас июль. Я взглянул в окно. Солнце палило из самого центра неба. Трава была темноватой зеленой. Термометр показывал 29 градусов Цельсия. Наверняка с ней что-то случилось. У меня бешено заклотилось сердце. дрожащими руками я стал набирать номер морга. Трубка вырвалась из моих рук и упала в суп. Брызги разлетелись во все стороны и ошпарили мне лицо. Я побежал в ванную и стал лить на лицо холодную воду. Вытираясь, я взглянул на себя в зеркало. Неужели это я? На меня смотрела брюзгшее располнявшее лицо, а сквозь редкие волосы просвечивал череп, но это был я, как не грустно. Почтовую щель просунулась с газетах, я машинально пробежал ее глазами и содрогнулся. Неужели за то время, что ее нет, прошло семь лет? Я снова стал набирать номера матери, подруги, милиции, пока не поздно, ее нигде не было. Гребной суп оставался горячим точно так, что был снят ею с плиты, хлеб не почерстел, сметана не прокисла. И я зарыдал от беспросветного одиночества, вспоминая все хорошее и все плохое, что было у меня с ней. — Что ты плачешь? — услышал я ее голос. — И почему не ешь? Суп остынет. Она была в кухне. «Ты — Ты! — закричал я. — Где ты была столько времени? Я никуда не уходила. Я все время была дома, — сказала она. Но я все время была дома, просто я тебя больше не люблю, поэтому ты меня не видел, так всегда бывает. — Это правда, — еле выговорил я. — Да, и никто в этом не виноват, просто был самоуверен. Но почему же тогда суп был все время горячим? Я его все время разогревал, одно к другому не относится. И я понял вдруг, что это правда. Вот тогда я разбежался, прыгнул на стену, да так и остался висеть на ней в рамке, глядя на мир, остановившимися, не понимающими глазами. Теперь в нашей квартире живут другие люди, потому что она вскоре переехала. Этим людям фотография моя понравилась, ее не выкинули, а мебель они по-другому расставили и обои переклеили, и в кухне все не так.